кощунственные потехи Петра Великого. Сравнивая время царя Алексея Михайловича с временем Петра Великого, видим, что и тогда, и теперь голос русского самодержца одинаково властно раздавался в делах русской церкви. Но в семнадцатом столетии царь и церковь жили согласной жизнью, шли по одному пути, взаимно уважая и поддерживая друг друга. Если когда и возникал между ними раздор, то, как явление временное, не нарушавшее взаимного сознания пользы и необходимости совместной работы. Теперь же взаимное доверие, это первое условие совместной плодотворной работы, отсутствовало совершенно. Петр видел в церкви враждебную силу и принимал все меры, чтобы обезвредить ее, но приемы, к которым он прибегал, носили зачастую характер прямого оскорбления и для многих сделали ненавистной саму реформу. Общение с инаверцами немецкой слободы, дружба с кальвинистом Лефортом, яростные нападки на церковь, раздававшиеся в русской среде, сказались на Петре еще в ранние годы легкомысленным глумлением над тем, что особенно было дорого и свято для каждого верующего русского человека над обрядами православной церкви. Глумление это временами доходило до прямого кощунства. Начало кощунственным потехам положено было учреждением всепьянейшей компании или... Всешутейшего собора. Во главе компании стоял потешный патриарх. Его сотоварищи носили звания митрополитов, архиереев, диаконов. Петр тоже возведен был в сан диакона. Придумано было и соответствующее одеяние. Патриарх носил на голове жестяную митру с изображением бахуса верхом на бочке. Его платье было обшито игральными картами. Глиняная фляга с колокольчиками изображала панагию, а евангелием служил ящик в форме книги, внутри которой умещалось несколько склянок с водкой. Пародия на патриарха не ограничивалась одним этим. В вербное воскресенье в потешном городе Пресбурге после обеда отправлялась церемония шествия на ослятии. Патриарха садили на верблюда и вели в сад, что разбит был у реки Москвы к погребу, где хранились фряжские вина. Следовало обильное возлияние и, только окончив попойку, разъезжались по домам. Поставление в патриарший и архиерейский сан совершалось в том же Пресбурге в форме крайнего глумления и неприличия. Так вел себя пётр в молодые годы, едва выйдя из юношеского возраста. Таким же остался он и в зрелую пору жизни. На потешной свадьбе Шута Шанского, бывший учитель Петра Зотов, носивший тогда звание потешного патриарха, участвует в свадебном поезде, одетый в костюм патриарха, 1702 год. Позже царь женил самого Зотова в возрасте семидесяти лет и торжественно справлял его свадьбу. Молодых венчал девяностолетний старец-священник. Свадебная процессия ехала в шутовских нарядах, под дикий грохот медных тарелок, свистков и трещоток, при звоне церковных колоколов, на потеху толпы, которую царь приказал поить пивом и вином, и которая приветствовала новобрачных пьяными криками «Патриарх женился!» «Да здравствует патриарх с патриаршею!» 1715 год. Еще большим глумлением явились выборы после смерти Зотова преемника ему, Бутурлина. Это была сплошная пародия на церковный чин избрания патриарха. Бахус — Несомый монахами напоминал образ, предшествуемый патриарху на выходе. Речь князя Кесаря напоминала речь, которую московские цари обыкновенно произносили при избрании патриархов. Возгласы своей формы ясно показывали, на что они намекают и тому подобное. 1718 год. Сноска.